Твой поцелуй, как вкус ванили. Ты снишься мне, и я порхаю, Ведь в мире грез ты только мой. Там дни и ночи замирают, И мы всегда вдвоём с тобой. Твои глаза, твою улыбку Ловлю всей полнотой души, Словно хрустальную снежинку, Чтоб не растаяла в ночи. Ты мой кумир, моя отрада. Рядом с тобой боюсь дышать. Твои объятия — награда, Я их готова вечно ждать. Твой поцелуй, как вкус ванили, Меня дурманит и пьянит. Любовь — сверхсильная стихия, её никто не победит.